«Яна. На первый взгляд, ничего смертельного. Врач был мрачен. Не Костик, другой. Я забыла его имя и фамилию. И теперь было как-то очень стыдно. Стыд мешал сосредоточиться и задать нужный вопрос. «А причина? Человек из милиции. Я забыла и его имя. И тоже стыдно. Что с ним вообще?» «Сотрясение мозга», – врач почему-то смотрел на меня, – «с которым в больнице лежать надо, под присмотром». «Прокурорским», – тихо сказал тот, который из милиции, но врач все равно услышал. «Медицинским». «Значит, вы родственница? Страховка медицинская у него есть?» «Я не знала. Ни про страховку, ни про детские болезни». не про то, случались ли подобные обмороки раньше. Я ничего не знала. Я вдруг оказалась совершенно чужим человеком, никчемным, ненужным, неспособным даже на то, чтобы запомнить имя врача. Я заплачу. Сколько надо? Сколько скажете? Заплатите. Приглядывали бы лучше. А то... Да успокойтесь вы, честное слово. Поздно уже слезы лить. И нечего. Кто льет слезы? Я? Я плачу? Коснутся щеки. Мокрые. А я и не заметила, что снова. Слезы катятся, поэтому и плывет все вокруг. Они думают, что у меня истерика. А я просто... просто плачу. Нервная вы, однако. Обследуем мы вашего... племянника. Врач с чего-то хмыкнул. «Вы заплатите, а мы обследуем. И вылечим. Всех вылечим. А вы пока на лавочке посидите, воздухом подышите». Дышать пришлось в компании типа из милиции. Он молча протянул платок. Я также молча достала свой. В последнее время я постоянно ношу в сумочке бумажные платки. На пачке написано «Аромат розы», а я не ощущаю. «Вы не против, если я закурю?» Он садится рядом, в опасной близости. «Но одергивать или уходить нет сил. Пусть курит. Присоединюсь». Безвкусный дым синей лентой тянулся в небо. Почему-то остался только один цвет. Синий, яркий, на фоне ставшего вдруг черно-белым мира. «Что скажет Костик?» «Велит успокоиться, как этот сегодняшний доктор». Соврет, что рано или поздно все наладится. Не налаживается. Мир, лишенный запахов, безвкусный, стал к тому же и бесцветным. Почти бесцветным. Синий дым, синее небо, синие джинсы на черно-белом человеке. иоанна Антоновна», — сказал человек, выдергивая из ступора. «Простите за назойливость, но все-таки мне нужно поговорить». «Со мной?» «С вами». О чем? Я не хочу с ним разговаривать. Я не помню его имени, и мне опять стыдно. Уже меньше, но все-таки. А еще он, наверное, думает, что я виновата. И правильно. Данила – ребенок. Мне следовало думать, следовало оставить его в больнице. Или вчера, когда он соврал про отравление пирожком, ведь не поверила же ни на секунду, вызвать врача. а Вместо этого я была занята собой. «Яна Антоновна, вы меня слушаете?» Он что-то говорит? Я снова отключилась от реальности. Бывает. Нужно взять себя в руки. Для начала выяснить, что за тип и чего он хотел от Данилы. И чего хочет от меня. Как вас зовут? Руслан. Руслан Андреевич Каретников. Руслан. Имя ему не идёт совершенно. Русланам полагается романтичность и Людмила, чтобы как в сказке Александра Сергеевича. А этот какой-то... обыкновенный, что ли. Бело-серо-чёрный, подстать миру. Мятый и неуклюжий, в некрасивой одежде и с некрасивым выражением лица. Чуть оттопыренные уши и сросшиеся над переносицей брови. Определённо, имя он украл. Крадут же запонки, галстуки, часы, машины. Так от чего бы и имя не украсть? Впрочем, разговору это обстоятельство не помешало. Скорее наоборот. Я сочувствовала человеку, которому настолько не подходит его имя. Полагаю, сочувствие это являлось результатом перенесенного стресса и моей вдруг обострившейся болезни. Но на вопросы его я отвечала даже охотно. «Говорить легко». когда говоришь, не думаешь о том, что происходит. А потом появился Костик, взбудораженный, обеспокоенный и еще почему-то раздраженный. «Яна, с тобой все в порядке?» Руслана он словно и не увидел. «Снова плакала. Тебе нельзя волноваться, понимаешь?» «Понимаю. И не волнуюсь. Я снова спокойна. Настолько спокойна, что самой страшно «Ну и что этот мальчишка опять натворил?» «Извините, я, наверное, пойду». «Спасибо за помощь, Яна Антоновна. Надеюсь, с вашим племянником все будет в порядке». Руслан поднялся. Рубашка у него серая, с желтыми пуговицами, а джинсы не синие, а светло-голубые. В мой мир вернулись цвета, и я как-то сразу поверила, что теперь все будет действительно в порядке. И с Данилой. и со мной. «Если вдруг вспомните что-то еще, ну, относительно того, о чем мы с вами говорили, наберите». Руслан протянул белый прямоугольник. Надо даже и у милиционеров есть визитки. Из дешевых. Простая бумага, простой шрифт, имя, фамилия и телефон. Что ж, пусть будет. Визитку я положила в сумочку. Надеюсь, она мне не пригодится. И чего этот тип от тебя хотел? Костик нахмурился еще больше. Яночка, солнце мое, давай рассказывай, что произошло. Рассказывать? Я не знала, о чем рассказывать. Данила позвонил, сказал, что его задержали. Я помчалась выручать, злая на себя и на него, и на адвоката, который не желал оставлять иные дела, утверждая, будто без серьезных оснований несовершеннолетнего держать не станут. А я не знала, какие там основания, серьезные или нет. Я понятия не имею, что считать серьезным основанием. Данилу отпустили, сразу и без споров. А потом он взял и отключился. «Обморок», — это сказал Руслан. Адвокат же поспешил откланяться. Обмороки не входили в его компетенцию. Потом мы поехали в больницу, в ближайшую муниципальную, с болотно-зелеными стенами и врачом. который вместо того чтобы помочь сердился на меня и цвета исчезли правда вернулись но ведь это может повториться бедная моя костик обнял меня вот увидишь все наладится а мальчишку этого ты лучше домой отправь от греха подальше нет я понимаю что родственный долг и все такое но нервы у тебя не железные не железные отправлю Немедленно, как только выпишут. В тот же день на поезд и к Наташке. Пусть только поправится. Пожалуйста, Господи, пусть он только поправится. Отправь, Ян, повторил Костик. Поверь, так лучше будет.